Матильда села на осу, я помогала вынимать жало, задержалась, наверное, зашла в кабинет в начале двенадцатого. Мистер Питер, его невеста, мисс Мэффилд, а также супруга мистера Майкла и его шофер обеспечили друг другу полное алиби. Разумеется, вы можете сказать, что алиби мистера Питера на двенадцать часов... Могла подтвердить лишь влюблённая в него девушка, и достоверность такого алиби вызывала определённые сомненья. Однако с моей точки зрения Петру вообще не имело смысла переводить стрелки и разбивать часы, если он знал, что мисс Мейфельд подтвердит любые его слова. Больше всех меня разочаровал мистер Джон Уаймен. Ему позвонили в половине одиннадцатого. а не в одиннадцать, как ожидал он, и на что надеялся. Разговор занял у него пять минут, после чего он взял клюшку, полдюжины мечей для гольфа и пошел в парк. Время и продолжительность разговора подтвердили телефонистка коммутатора и супруга мистера Майкла. Анализ собранной информации позволил выявить потенциальных преступников. Первое. Майкл Картера. Ему принесли виски в половине двенадцатого, то есть у него было алиби, на одиннадцать часов, но не на двенадцать. Второе. Джон Уаймен, который шел в парк в десять тридцать пять. Третье. Роджерс. При условии, что Джон Уаймен перевел часы, оказавшись один на один с телом убитого, и вырвал страницы дневника. Но зачем он это сделал? Потому что боялся, что его обвинят в убийстве? Из всех племянников он был в самых стеснённых обстоятельствах и даже обсудил с Самброзом возможность получения материальной помощи от дяди. Четвёртое. Любой бродяга, опять же с участием Джона Ваймина. Эта версия казалась мне неубедительной, поскольку лес находился посреди частного поместья, далеко от основных дорог. Правда, В трёх последних случаях возникал вопрос, а почему Джон перевёл стрелки не на пылаю на 11:00, время, на которое у него было алиби, а на 11:00, когда никто не мог указать его местонахождение? Нелогично. Поэтому я с чистой совестью отбросил второй, третий и четвёртый варианты. Остался только Майкл Картер. Я уже успел поздравить себя с успешным завершением расследования, но тут появилась Дорис. Она ещё раз попыталась вспомнить, что она делала утром рокового дня, обговорила всё с Хилды и пришла к выводу, что не могла принести виски раньше полудня. Отсюда следовало, что Майкл не убивал дядю. Получалось, его никто не убивал. В тот вечер я долго думал над создавшейся ситуацией. Удобно устроился в моём большом кресле, набил трубку, поставил рядом стакан виски с садовой, положил ноги на стул. Вдела на меревался вмешаться мой шеф, и мне хотелось назвать ему имя убийцы прежде, чем он успеет приписать себе все заслуги или позвонит в Скотланд-Ярд. Больше всего мне не давали покоя часы. Убить соснотно потрудил, чтобы задурить там голову. Вот смотрите, что получилось. Полоска от тремяшка на левом запястье указывала, что мистер Картер носил часы именно на этой руке, а на правую надел их кто-то другой. Страница, вырванная из дневника, также свидетельствовала о том, что от нас хотели скрыть истинное время убийства. Было логично и единственно Единственный, произнёс я вслух. Единственный, повторил я с изумлением в голосе и продолжил. Убийца сделал всё, чтобы у нас в этом месте осталось ни малейшего сомнения. Глупо, конечно, с моей стороны, но раньше эта мысль не приходила мне в голову, а зря. Убийца положил столько сил, чтобы убедить нас, что жизнь мистера Картера оборвалась не в 11 часов только по одной причине его убили.